Часть 4. Охота друг на друга. Глава 1. Старая любовь не ржавеет. 2016 год, Тиходонск. Рита не послушалась своего жениха и не уехала из города. Куда ей ехать, где её ждут, на что жить в новом месте? Попросилась она на недельку другую к Татьяне. Благота переселилась к очередному гражданскому мужу, и квартира была свободна. Она мучительно рассуждала, что делать. Как поступать? Какую линию поведения выбрать? Принять правильное решение было довольно затруднительно. Она не обладала аналитическим мышлением, широким кругозором и способностью предвидеть развитие событий. В школе училась посредственно, в вуз не поступила, вдобавок в обыденной жизни часто попадала в неловкие ситуации, ляпала глупости, иногда путала понятия право и лево. Она сама не смущаясь объясняла это типичным поведением своего пола, мол все женщины думают не так, как мужчины, не так поступают, допускают ошибки, которые на самом деле ошибками не являются, а являются особенностями их мышления. Такую позицию не разделяли школьные учителя и вузовские преподаватели, выражавшие своё несогласие в выставляемых ей оценках. Опровергали эти оправдания студентки отличницы и многочисленные успешные женщины, добивавшиеся заметного места в жизни и общественного признания. Но зато мужчины, с которыми она общалась чаще и дольше, полностью поддерживали её, удостаивали и хвалили за разумность и дальновидность. Впрочем, сами они не приглашали её использовать свои умственные способности в своих бизнесах, ограничиваясь засовыванием крупных купюр в трусики или за подвязки. Да и вообще, они ухитрялись оценивать ум через призму тела, которым она действительно могла похвастаться. Вот и сейчас после долгих бесплодных раздумий она приняла решение идти по хорошо известной проторенной дорожке, которая всегда приводила её туда, куда она хотела. Размеры у них с Татьяной были одинаковые, вкусы тоже, поэтому она легко подобрала себе наряд из шифонера: короткий красный топик, короткую красную юбочку, чёрные сетчатые колготки, чёрные лобутены на 12-сантиметровой шпильке и чёрную сумочку на длинном ремне через плечо. Потом вызвала такси. и назвала адрес, который не забыла за прошедшие годы. Через 40 минут она высадилась в элитном коттеджном поселке в зеленом кольце города. Изменения, произошедшие с момента их расставания, Рита заметила сразу. Между металлическими пиками на высоком кирпичном заборе окружающим дом появилось несколько видеокамер, которых раньше не было, а у ворот дежурили уже две машины с охраной. Завидев ее, охранники выставили физиономию в окна и пускали слюни, Она удовлетворенно улыбнулась. «Так и должно быть. Значит, все идет по плану». У калитки ее остановил широкоплечий парень в черном костюме с галстуком и спросил, что девушка здесь ищет. Раньше она не сталкивалась с контролем на входе. Впрочем, ведь и заходить с улицы никогда не доводилось. Ее всегда завозил во двор личный водитель Авила. «А я к Гене. В смысле, к Геннадию Петровичу». «Вам назначено?» «Нет, но скажите, что пришла Рита Синельникова». Охранник кивнул и поднес к губам рацию. А Вилл в удобном растянутом трико ходил по своему домашнему кабинету взад-вперед, как недовольный чем-то тигр по клетке. Шторы на окнах были задернуты, он уже начал привыкать к осадному положению, хотя оно ему совсем не нравилось. И все остальное ему тоже не нравилось. Гаврош валит его людей одного за другим. Они просто не могут справиться с ним, как дворняги бессильны против матерого волка. не по зубам. Вот как правильно сформулировать. А волчара чувствует это бессилие, и кого он хочет убить следующим, может, проберётся сюда и вдруг распахнёт эту дверь. Дверь распахнулась. Кто тут? рявкнул Авилл. Но это оказался всего-навсего голубь. Что ты врываешься, как менты при захвате? Ты эти свои привычки забывай. Что случилось? Чёлка пришла классная. Куда пришла? перебил Авилл. К воротам, к вам просится. «Что за тёлка?» — удивился Авил. «Я шлюх не вызывал». «Это не шлюха. Это Рита». «Рита?» — Авил нахмурил лоб. «Какая Рита?» «Ну та. Из красного занавеса. Синельникова». «А, Ритуля! Звезда стриптиза. Чего хочет?» Голубь пожал плечами. «Впускать?» «Конечно. Только не сразу. Сейчас приведу себя в порядок». Рита ждала минут пятнадцать. За это время Авилл побрился, сбрызнулся одеколоном, прилично оделся. Наконец вышел Голуб, приветливо поздоровался и провёл её во двор. Авилл в наряде для яхтинга из магазина Paul Shark сидел за столом под раскидистым вишнёвым деревом недалеко от бассейна. Рита на минуту вспомнила, как хорошо было купаться в тёплой воде под открытым небом во время дождя, но тут же вернулась в реальность. Бассейн накрыт брензентом, а взгляд хозяина насторожен и подозрителен. Однако она оценила его наряд. Белые кроссовки, белые брюки и легкая куртка, тельняшка и белая капитанская фуражка с резвящейся в волнах акулой на месте кокарды. Когда-то он так одевался, когда вез ее на речную прогулку. Но не для встречи же с какой-то безразличной просительницей такой парад. Значит, хочет произвести впечатление, а это хороший знак. так же, как белая скатерть на столе и шампанское в ведерке со льдом. Подведя риту к столу, голубь отошел к воротам и внимательно наблюдал, как обычно наблюдает за жестами своего хозяина дрессированная собака в ожидании команды. Прикажет хозяин, и пес тут же набросится на гостя, вцепится в горло и будет рвать, пока не загрызет. Конечно, мешковатый голубь на такую роль не годился, но за подходящими слугами дело не станет, к тому же настоящие псы ждали в вольере в конце двора. Рётя было их видно отсюда: два больших чёрных добермана с ошейниками из блестящих цепей. Но она чувствовала, что сегодня команду Фас Авиль не отдаст, хотя прекрасно знала, от него можно ждать чего угодно. "Здравствуйте, Геннадий Петрович", она улыбнулась очаровательной улыбкой. "Зачем пришла?" холодно спросил хозяин. Она знала эту его манеру: сбить с толку, напугать человека, а потом воспользоваться перенесённым испугом в своих целях. — По делу, Геннадий Петрович! — продолжая улыбаться, произнесла Рита, но тут же приняла серьезный, даже скорбный вид. — У меня такие ужасные дела, такие дела, я не могу в себя прийти. — Ну, говори, не тяни. У меня на квартире, пока нас не было дома, кто-то застрелил троих. Я пришла, а там толпа людей, полиция, санитарные машины. У меня чуть сердце не выскочило. — Это где еще больше насторожил Савил? — На Лермонтовской? — Ну да. — Ну да. — Так ты там живешь с... Э, с кем? — С одним парнем. — С перевозчиком. Авил ударил кулаком по столу, будто забил очередной гвоздь. Бутылка шампанского лязгнула в мельхиоровом ведерке. — Где он, сучий потрох? — Не знаю, честное слово, не знаю. Мне приказал из города уехать, может, и сам так сделал. — Ну, а я тут при чем? От меня-то что тебе нужно? Авил старался говорить безразличным тоном, но услышанное выбило его из колеи, и Рита это заметила. Ты, конечно, ни причём. Просто кроме тебя я не знаю такого авторитетного человека, который мог бы помочь. Помоги нам с Валерой. Я сделаю всё, что ты скажешь. На хрен мне твой Валера, презриливо скривился Авилл. И что ты можешь сделать такого, что не может любая шлюха? И грубость, и его манера разговора всё с той же целью унизить собеседника и тем возвыситься над ним. Насколько я знаю, ни одной шлюхе ты не предлагал жениться, а мне предлагал или забыл? А Вилл внимательно осмотрел ее с головы до ног, потом снял маску строгой непреклонности и улыбнулся. — Не забыл? — Ну ладно, садись тогда. Выпьем за встречу. Тон смягчился, шампанское полилось в бокалы. Все покатилось по старым, некогда отполированным до блеска, но теперь слегка проржавевшим рельсам. И купание ногишом в бассейне, и рюмочка коньяка в спальне, и вторая рюмочка, и потом удавшаяся третья. А Вилл был горд собой и очень доволен. Он лежал на скомканной постели и рассматривал Риту, которая примеряла перед зеркалом белую капитанскую фуражку и принимала при этом разные позы, которые выглядели очень соблазнительно, особенно с учетом того, что кроме фуражки на ней ничего не было, и не имело никакого значения, что она часто ляпает глупости и путает право и лево. — Предлагал же, дури, жениться, — расслабленно сказал он. — А тебя вечно тянуло на нищебродов. — Я-то при чем? — обрезнулась Рита. — Это ты на Наташку переключился? Она тебя за это наградила. Это была очередная глупость, вылетевшая из умелого ротика со стертой помадой, а может быть и кожей. Настроение у Авила сразу испортилось. У Наташки зато бедра были, как у Мерлин Монро. А трепак — дело житейское, с каждой может случиться. Рита перестала позировать. Бедра у нее были узковаты, и она задумалась. Это выпад в ее адрес или случайность? И пришла к выводу, что случайность. «У Мэрилин, между прочим, бёдра на два сантиметра меньше моих», — парировала она. «С чего ты взяла?» — Рита засмеялась. «Так мы с ней в красном занавесе в одном номере работали. Марго и Мэрилин, женский бокс». А Вил вздохнул, безнадёжно махнул рукой и поднялся. «Ладно, пора. У меня дела». Рита послушно стала одеваться. «Гена, так ты поможешь нам с Валерой?» — Твой Валера влез в говно, да взбаламутил его так, что аж мне в нос воняет. Думаешь, я его целовать буду? — Ну, пожалуйста, мы с ним пожениться собираемся. Ему поможешь, значит, и мне поможешь. Я точно знаю, что он тебе ничего плохого не сделает. — Конечно, не сделает, у него кишка тонка. К тому же его гаврош ищет, как найдет, так и грохнет, а он найдет обязательно. — Кто такой гаврош? — Зверь один. — Это он. Моих ребят в вашей хате положил. Ой, какой ужас. Рита, обессилев, опустилась на пуфик. Слёзы потекли из глаз, размывая тушь. Она успела надеть только туфли и сечёты колготки, поэтому сердце авило дрогнуло. Он достал отглаженный носовой платок, протянул: "На, вытрись. Почему ты говоришь за него? Почему он прислал тебя?" Она вытерла слёзы, оставив на белоснежной ткани чёрные разводы. Никто меня не присылал Он вообще не знает, что мы, что я, что я пришла сюда. И я не знаю, где он, но он мне обязательно позвонит. Я надеюсь, что позвонит. Она всхлипнула, а Вил молчал. Было видно, что он задумался. Повисла долгая пауза. Ладно, я придержу своих ребят. Только скажи этому Валере, с отвращением выговорил Вил последнее слово, медленно, словно подбирал каждое слово. Пусть он отдаст телефон, и — Тот, что в машине нашел, с облегчением вскинулась Рита. — Так, конечно, отдаст. У него свой телефон есть. — И уберет гавроша. Если сделает, будет работать на меня. — Не сделает? Сама понимаешь. — Сделает, сделает, — закевала Рита. — Он все сделает. Только куда он уберет этого, гавроша? — Он сам знает, куда. И скажи, что гаврош завалит его, как свинью, если он не успеет раньше. — Ну, если знает. А где живет этот гаврош? — А где живет этот гаврош? «Хрен его знает. Раньше часто сидел в трех шампурах, хотя сейчас вряд ли там появятся. В общем, это не мои проблемы, как он его найдет. Да и кто кого найдет, в общем-то, мне тоже разницы нет. Кого нужно найти мне, тот всегда находится». Да-да, поняла, закивала Рита, хотя на самом деле в голове образовалась непонятная каша: кто кого должен найти, кто находится всегда, кто нет, надо ли искать кого-то в трёх шампурах или не надо, почему страшный говрош повалит в грязь как свинью Ваlerу, если тот раньше его куда-то не переселят. Но главное она поняла: из города уезжать не надо. Можно вернуться в квартиру к своим вещам, и Валере тоже ничего не угрожает. И всего-навсего за это чудесное изменение ситуации надо отдать старый никому не нужный телефон, да выгнать из района какого-то гавроша. Хотя на самом деле Авилл пошёл и на встречу не за такие мелочи, а совсем за другое. Она чуть улыбнулась, но тут же прикусила губу, сохранив вид вдумчивой и понятливой девушки. Авилл погладил её по голове, провёл ладонью по плечам, груди. Напомни свой телефончик, Ритуля. Вот на столе бумага для заметок, запиши. С удовольствием, Рита черкнула несколько цифр и быстро надела недостойную одежду. До новых встреч, Генна. Под перекрёстными взглядами охранников Авилл лично проводил Риту до ворот и распорядился отвести куда захочет. Это был знак особого расположения, поэтому в глазах подчинённых отчётливо читалось не только удивление, но и изумление. Первое адресовалось Рите, второе всегда неприступному и несклонному к сантиментам шефу Девушка села в новенький Гелендваген со счастливым номером 777, очень довольная собой. Протоптанная тропинкой на этот раз привела ее к цели. А Вилл помахал на прощание, а когда машина отъехала, повернулся к начальнику службы безопасности. Шикарная телка-шеф, выпылял тот, решив, что от него ждут суждения по главному сегодняшнему событию, взбудоражившему охрану и всю обслугу мужского пола. Морго еще больше расцвела, пацаны с ума сходят. А Вилла смехнулся свысока. Он любил, когда ему завидуют, но тут же согнал улыбку. — О деле думай, а не о тёлках, а то отправлю коров в пасте. Голубь втянул живот и выпрямил спину. — Есть о деле. Ей и сказал, чтобы перевозчик завалил Гавроша. Так что, ребят, пока отзови. — Перевозчик? Гавроша? Изумление достигло крайней степени, грозя перейти в полное непонимание. который на научном языке называется когнитивным диссонансом, а на обыденном офуиванием. В высокомэрии усмешки шефа усилилась. Хочешь сказать, овец не посылают убивать волка? Правильно. Только есть и вторая часть этой поговорки. Но их можно использовать как приманку. Понял, о чём я? Хм. Не совсем. Где же твоя ментовская снаровка? А Вилл протянул квадратик бумаги с неровно написанными округлыми цифрами. Перевозчик должен ей звонить на этот номер, отследить его трубу, определить местоположение, взять под наблюдение. На него выйдет гаврош, тогда и грохните обоих. — Ничего себе, шеф! Голубь даже руками развел. Так четко нам даже полковник Вострецов задачи не ставил. Да еще владение служебной терминологией. — И потом, выходит, вы с ней не только развлеклись, но и оперативную комбинацию провели? — Это, извините, вам надо в ментовке работать. «Ну — Ну-ну, фильтруй базар, меня в менты не записывай, — Дявида Буркну ловил, хотя ему была приятна такая оценка. — А ты больше читай, да изучай пословицы и поговорки. В них собрана народная мудрость. Валера позвонила утром следующего дня. Рита как раз пила чай с бутербродом на кухне. Ты уехала из города нездоровая, спросил он. Нет, Валерочка, уезжать никуда не надо, затараторила она. Я поговорила с Авилом, всё в порядке. Он сказал, кутаясь и запинаясь, она пересказала суть разговора. Валера молчал. Алло, алло, испугалась Рита. Ты меня слышишь? Слышу, он отбил вызов. Она тут же попыталась ему перезвонить, но телефон был уже отключён. Купрямец, обиженно сказала девушка и бросила телефон на стол. Но прямцем Валера не был. Он просто осторожничал и не хотел, чтобы его запеленговали, потому сделал звонок из чистого поля, а на место вернулся с невидимым в сети аппаратом. Инженер колл-центра регионального оператора мобильной связи Яша Ломов приехал к месту встречи вовремя. Как опытный специалист телефонных разговоров, он терпеть не мог. Голуб ждал, сидя в своём Мерсе и скептически рассматривал приближающуюся комичную фигуру. Высокий, сутулый и нескладный Яша ехал на электросамокате прямо по тротуару, и длинные, давно немытые рыжие волосы развевались за спиной. Болов, который в таком же возрасте, 26 лет, отслужил в армии, окончил институт МВД и уже ловил преступников или делал вид, что ловил, неодобрительно относился к молодёжи из поколения Пепси. Ему казалось, что толку от них не будет. При этом за точку отчёта он брал себя и считал, что уж от него-то был толк. Но бывший сосед, которого он помнил ещё мальчишкой, несомненно приносил пользу, причём за довольно скромное вознаграждение. Здравствуйте, дядя Слава. Лом упретёрмозил у открытого окна Мерса и протянул неровно оторванный кусок бумаги. Вот номер. Один звонок, очень короткий. Потом сигнал исчез, и геолокацию определить не удалось. Выключил трубу, возможно, снял аккумулятор. Сейчас все умные да хитрые, да вы-то лучше меня знаете. Я же считал, что дядя Слава по-прежнему работает в полиции и обращается к нему в обход официального порядка исключительно для ускорения процесса. Короче, следи. Если снова появится, сообщишь. Буду протянул тысячную купюру и подмигнул. Яша молниеносно слизнул деньги и, не утруждая себя прощанием, понёсся по тротуару, опасно лавируя между прохожими. Где же ты спрятался, козлик? Задал глупый вопрос сам себе и, поскольку ответа всё равно не знал, запустил бесшумно включившийся двигатель. Перевозчик, заперевшись, сидел на диване в своём гараже и думал, как поступить. Ничего нового Рита не сказала, почти ничего. То, что Гаврош хочет его убрать и завладеть телефоном, он знал. Что Авилл хочет его убрать и завладеть телефоном, тоже знал. А вот то, что Авилл решил выполнить необходимую работу его руками, это действительно новость. И в принципе, это неплохой вариант. Но сумеет ли он сделать то, чего от него ждут, и не кроется ли тут какая-то подлянка? Чем дольше перевозчик думал, тем отчетливее понимал, что другого выхода у него нет. А сумеет или не сумеет, и насчет подлянки будет видно. Перевозчик достал с полки одну из жестяных коробок, вынул завернутый в тряпку пистолет, взял обу в руку, подержал, сунул за ремень сзади, как делают лихие ребята в заполнивших экраны крутых фильмах. Потом попробовал таким же образом устроить его спереди. Прошелся туда-сюда, сделал несколько резких движений. Оказалось носить оружие не так просто. Во-первых, неудобно, во-вторых, ТТ так и не равил выпость, а уж ходить с ним, а тем более бегать вообще нереально. Нужно купить кобуру, решил он. Сейчас в оружейных магазинах любые продаются, и нечего здесь сидеть. Не найду я этого габроша, найдёт он меня. Валеро взял со стола чёрный пакет с ручками, выложил оттуда хлеб, вытряхнул крошки и положил пистолет. Бродня в пакет за ручки, на вытянутую руку, посмотрел со стороны и добавил внутрь литровую бутылку с водой, чтобы вроде бы пустой пакет не привлекал внимания. Так он и вышел из своего убежища заперварота, вставил между створками спичку для контроля и поехал в центр к магазину Пансер. Решение было принято к исполнению.